Четвертая лекция. Философия и религия. На протяжении тысячелетий философия и религия в союзе или противостоят друг другу во вражде. Они существуют рядом. Сначала в мифах и картинах мира, затем в теологии в той мере, в какой философия выступает в обличии теологии, так же, как В других случаях философия являет себя в обличии поэзии и, большей частью, в обличье науки. Но позже, при их разделении, религия становится для философии великой тайной, постигнуть которую она не может. Она делает предметом своего исследования культ притязание на откровение, притязание на власть, основанного на религии сообщества, его организацию и его политику, и тот смысл, который религия придает себе сама. В самом этом отношении к религии как к предмету исследования уже заключен зародыш борьбы. Для философии эта борьба возможна только как борьба за истину, одними лишь духовными средствами. Обе. Религия и философия — неоднозначное образование, из которых мы можем исходить в сравнительном рассмотрении как из двух точек опоры. Обе они подвержены историческому преобразованию, но обе всегда воспринимают себя в отношении к вечной истине, историческое обличье которое одновременно скрывает и сообщает эту истину. О вечной религиозной истине я говорить не буду. Философская же истина есть философия переннис, Вечная философия, на которую никто не может притязать, как на свою собственность, но которая все-таки важна каждому философствующему и присутствует повсюду, где действительно философствуют. Вне противоположности философии и религии никакой позиции быть не может. Каждый из нас находится в этой полярности на стороне одной из них, и говорит о сущности другой, не обладая собственным опытом. Поэтому вы и от меня можете ожидать, что в чем-то я окажусь слепым и непонимающим. Я колеблюсь и все-таки не могу не сказать. Этот разговор о религии сомнителен, если самому не жить ей, но он и неизбежен как выражение отчетливого понимания собственной недостаточности, как поиски истины, а также как утверждение самой религиозной веры в рамках возникающих, таким образом, вопросов. Для философии религия не враг, а то, что ее существенно затрагивает и возбуждает ее беспокойство.